Глава 17. Алый горизонт кровавым пятном выделялся на темной поверхности, слипшихся в один цвет земли и неба. Где-то в зарослях гугукал филин. Вечер был мрачным, пророчески гнетущим. Хмурый Федор сидел в коляске, стараясь не смотреть на расплывающееся по небу кровавое пятно заката. Сегодня ему исполнилось сорок, а чувствует он себя на сто сорок. А ещё тьма, эти отблески красного на всем, даже на его руках, угнетала это и пугало до холода в сердце. Закат, видали какой? Обернулся к хозяину Миха, к похолоданию. Умён больно. Ехай давай, не болтай. Грубо ответил Федор, но успокоился немного. Значит, эта кровавая пелена просто предвестник холодов. А он уж на напридумывал. Через некоторое время они выехали на знакомую улицу. Пронеслись меж аккуратных домиков, подняли пыль, улегшуюся за день, разозлили собак и шумом подкатили к резному крыльцо. Окно любимой Катиной комнаты, английской гостиной, светилось. Скорее всего, жена сидит перед камином, положив ноги на маленький табурет, гладит кошку и рисует в голове фасон очередного своего платья. Фёдор остановился под тускло-светящимся окном и поймал внутри себя ощущение покоя. Сейчас он войдет в дом, поднимется на второй этаж, отворит тяжелую дверь, приблизится к камину, сядет у ног своей жены, прижмется к ним, теплым от огня, своей бородатой щекой. А потом они выпьют шампанского и плевать на изжогу, поговорят, как давно не говорили, помолчат, как давно не молчали, и мирно уснут, прижавшись друг к другу боками. Тяжелая дверь отворилась. Федор переступил через порог. Катя, как он и предполагал, сидела в кресле, но не у камина, а в центре комнаты. И на руках ее не мурчал её любимый дымчатый кот. «Добрый вечер». Учтиво поздоровался Егоров и приблизился. «Здравствуй». Катерина встала, скользнула губами по его щеке. «Поздравляю с днем рождения!» «Спасибо». Фёдор немного смутился, как всегда, когда его поздравляли с чем-то. Катя протянула ему пакет, перевязанный атласной лентой, и вновь опустилась в кресло. «Подарок?» Егоров развернул толстую оберточную бумагу и непонимающе уставился на содержимое пакета. «Что это?» «Акции. Те, что ты мне подарил в прошлом году». «Два процента». «Но это же твои». «Теперь твои». «А нельзя было ограничиться открыткой?» «Мне они теперь не нужны. Бери». Катя была какой-то странной. невертлявой, кокетливой, как обычно, а спокойно сосредоточенной. «Не понял». «Я хочу развода, Федор. «Но акции зачем?» «Он еще не понял, не уловил смысла ее слов». «Мне они без надобности. У меня своих полно. Вот и дарю. Я же знаю, что для тебя твоя фирма, как для других, ребенок единственный». «Ну, спасибо». Федор поморщился, вспоминая. «А что ты до этого говорила?» «Я хочу развода». «Чего?» «Знаю, что это очень трудно, но ты такой могущественный. Ты, если надо, даже специального императорского указа добьешься. «Не понял я». «Да что тут непонятного?» Вскричала Катя. «Жить с тобой больше мочи нет. Все равно, что в берлоге с медведем. Не знаешь, задавишь или погодишь». «Да я к тебе относился лучше, чем к кому бы то ни было». «Спасибочки. Но мне нужны любовь и понимание, а не тычки и оплеухи». «Да я за каждую оплеуху тебе отваливаю». меня содержишь, потому что ты взял на себя это обязательство, а твои зверства я терпеть больше не желаю. Пусть ты бы мне даже сундук с золотом посулил, А мне моя дорогая, на это с высокой колокольни. И Фёдор плюнул себе под ноги: никакого развода ты не получишь. Я в церкви с тобой венчался, а перед Богом мы муж и жена, пока смерть не разлучит нас. «Ишь, как удобно устроился!» Катя вскочила с кресла. «А боги, небось, не вспоминаешь, когда пинаешь меня, когда муку с червем солдатиком поставляешь, когда...» «Заткнись, дура!» «Не заткнусь!» взвизгнула Катя и легнула Егорова по колену. Федор поморщился. Вот разошлась моська и толкнул жену на место. «Чего взбеленилась?» «Шубу новую хочешь? Куплю. Авто? Без проблем. Что тебе надо?» «Раз, во, да!» По слогам рубанула она. «Мне твои поганые шубы не нужны. Мне воздуха хочется, жизни, детей, наконец. Что уставился? Мне годков еще мало. Десяток нарожать успею». Фёдор пораженно молчал. Он как впервые разглядывал свою жену. И совсем она не дитё, а очень даже разумная баба. причем с такой хваткой, которой и волк позавидует. «Аль, появился кто?» – пробасил Егоров. «А если и появился, не твое дело». «Побогаче меня, небось?» «Отстань». «Кто же это в городе меня богаче, а?» «Даже и не знаю». «Да нет, у меня никого. Нет». «Кто свяжется с женой такого чудовища, как ты? Тебя же весь город боится, как змея Горыныча!» «А ты, видать, нет?» Отбоялась. Катя встала, поправила прическу. Пошла я спать. «Разговор не окончен. Я сказала все, что хотела. Завтра я уеду отсюда. Буду ждать, когда ты выхлопочешь развод». «Не дождешься. Федор? Я ведь тебе могу подгадить. Ты об этом не думал? Катя остановилась на полпути и прищурилась. Каким образом, стрекоза безмозглая, ты во власть рвешься, я знаю. Тебе же все мало ее. А я много порассказать могу, что репутацию твою подпортит. Еще один скандал. Ф, меня такой ерундой не напужаешь. Ты меня все эти годы за дуру держал. «А я все про твои делишки знаю. И про махинации с налогами. И про контрабанду соли. Ты же главный в той соляной афере был. И про спекуляции. И про купленных тобой чиновников. И что?» «А то, что и у моего папеньки связи имелись. И в столичных газетах, и среди министров. Если надо, я до Петербурга доберусь. А потом посмотрим, кому позволят хлеб армии поставлять». Посмотрим, кому мануфактур советника присвоят. Вот змея! Егоров даже растерялся. Впервые он не знал, что ответить. И кому? Своей дурочке-женушке. С кем поведешься? устало огрызнулась Катя. Пошла я спать. Надоел ты мне. Погодь! Егоров преградил ей путь. Здесь оставайся. Чего это? «А вот хочу так!» – рыкнул он и швырнул ее со злостью в центр комнаты. Катя, испуганно моргая, отлетела. Фёдор уже шел к двери, когда она осела на диван. Когда же она всхлипнула, он обернулся. Осмотрел комнату. Камин, кресло, гобелены, чучело животных с пустыми черными глазами. Остановился на портрете в золочёной раме, на котором изображена была прелестная девушка со светлыми локонами. А перед тем, как закрыть дверь, будто вспомнив, чиркнул взглядом, как ножичком острым по лицу Кати. Потом он вышел. Дверь захлопнулась. Ключ повернулся с обратной стороны. Катя выглянула в окно. Все за ним было черно. Только маленький кровавый ручеек бежал между траурных берегов, земли и неба. ей стало не по себе. Она задёрнула портьеры и опустилась на диван. Только бы пережить эту страшную ночь. Фёдор неслышно вошел в комнату, замер. Ровное дыхание жены его успокоило. Спит. На столике догорала свеча. В камине еще олели искры. Глаза мертвых животных блестели в этом призрачном свете, точно от слёз. Он подкрался к дивану. На нем обхватив себя руками, лежала Катя. Такая нежная, милая, невинная на первый взгляд, а на самом деле подлая и мстительная. Курва. Ведьма. Такая же, как и все. Даже хуже. Егоров наклонился над ней, полюбовался пульсирующей на шее жилкой. Скоро она замрет. Как хотелось схватить незамедлительно ее за горло, сжать и посмотреть, как будут наливаться кровью, закатываться ее глаза, как будет прерваться х х ее дыхание, но он себя сдерживал, успеет, надо уметь ждать, оттягивать удовольствие. надо наконец сполна насладиться этим мигом. Он убьет ее именно в этой комнате, ее любимой английской гостиной. Он так старался, чтобы она получила свой замок, а ей теперь нужна только его боль. Вдруг она открыла глаза. Так неожиданно, что он отпрянул. В его воображении она была уже мертва, а тут распахивает глаза и таращится, как то та олениха со стены. «Что тебе надо?» В ее голосе послышалась паника. О, как ему нравилось это подрагивание, этот испуг! Егоров улыбнулся почти ласково, погладил ее по растрепанным волосам, а потом «Хвать за шею. Катя охнула, дернула головой. Его вторая рука медленно, или же это время для нее потекло совсем по-другому, потянулась к ее горлу. Как загипнотизированная, она следила за этим приближением. Когда пальцы нежно обхватили ее шею, она отмерла. «Отпусти!» Он покачал головой и вновь улыбнулся. Теперь совсем не ласково. Катя дёрнулась, вцепилась ногтями в его руку. Федор зло сжал губы, но не отпустил. Тогда она ткнула мизинцем ему в глаз. Егоров схватился за него, из-под пальцев выкатилась слеза. Катя изловчилась, двинула локтем ему по челюсти. «Свобода!» Она вскочила с дивана, ринулась к двери, но он подставил ей подножку. Перелетев кубарем через его ногу назад, она оказалась у камина. Егоров уже оклемался. Он встал, оторвал руку от покрасневшего глаза. Катя выхватила кочергу из чугунной подставки, приготовилась. как жаль, что к ее крикам в этом доме привыкли, и никто не придет сейчас к ней на помощь, она один на один с чудовищем. Он все же схватил ее, как отчаянно не махала она своим оружием, и его пальцы сомкнулись у нее на шее. Кажется, она ударила его по голове, как будто она увидела кровь на его темных волосах, или это небо мелькнуло в окне, Когда черный небосвод слился с черной землей, поглотив огненного червя, Катя уже была мертва. Егоров смотрел на ее недвижное тело, и с его волос капала на дощатый пол кровь. На этот раз он не испытал ничего, кроме тоски. Еще один призрак в комнате, еще один скелет в шкафу. Взгляд его вновь упал на портрет. Голубоглазый ангелочек улыбался с него укоризненно. «Это все из-за тебя», зашептал Фёдор. Лиза по-прежнему улыбалась, издевательски посверкивая глазами. «Вся моя жизнь в ад превратилась из-за тебя». Он больше не мог говорить, горло его сдавило, накопленная за многие годы горечь. Он подлетел к портрету, схватил его, впился глазами в ее неживое лицо, а потом иступленно замолотил по нему кочергой умри же умри наконец утром прислуга нашла хозяйку в ее спальне на первом этаже Катерина болталась на веревке привязанной к люстре лицо ее было бело-синим глаза широко открытыми тело холодным Предсмертной записки она не оставила Доктор из местной больницы на шесть коек не сомневался в причине смерти. Самоличное удушение через повешение. Полицейский чиновник был с врачом согласен. Дело закрыли. Доктор и следователь получили очень приличное вознаграждение за понятливость. Похоронили Екатерину Егорову на освещенной земле маленького кладбища рядом с белокаменной церковью. Для всех она умерла от воспаления легких. Все сделали вид, что поверили. С той поры за глаза Егорова стали называть «синей бородой».